«Ну, теперь с этим наездом», — недовольно сказал генерал. «Преступление серьезное. Кто из наших выезжал на происшествие?» Он посмотрел на Цветкова. Федор Кузьмич потерла донью ежик, сидеющих волос на затылке, что всегда означало у него крайнее недовольство, даже сердитость, и сухо доложил. «Шухмин. Машину на выезде из города не задержали?» нет — Поздно город закрыли, — заметил кто-то из начальников отделов. Проскочила. — По трассе дали указания? — спросил генерал. — Так точно, — кивнул Цветков. — Сразу же. — Хм... — с сомнением покачал головой генерал. — За ночь они могли хорошим ходом уже «Орел» миновать. — Это сколько же постов ГАИ, а? И ни один не среагировал. — Я полагаю, — задумчиво сказал Цветков, вертя в руках очки, — Водитель мог госномер сменить. — Номера на дороге не валяются, — возразил генерал. — Выходит, у него с собой был. — Он что ж, по-вашему, собирался заранее давить вахтера? — Мог номер снять из какой-нибудь машины в Москве. Темно уже было, когда удирал-то, — упрямо возразил Цветков. — Погоди, погоди, Федор Кузьмич. Тут, выходит, еще одно существенное обстоятельство возникает. Генерал многозначительно поднял палец. «Второй человек в кабине. Этот самый, как его?» «Борисов», — подсказал Цветков и с ударением отметил. «Свидетель». «А если не свидетель?» — азартно осведомился генерал. «Если соучастник?» «Он что же, как Бобик сидел?» «Руль был у водителя. Пока преступник он один». Этот неуступчивый спор, который генерал любил, втянул и других заставив внимательнее вникнуть в ситуацию, заинтересоваться ею, отодвинув на минуту свои собственные дела и заботы. А как же иначе? Ведь на твоих глазах спорят опытные и умные люди, и каждый из них вроде бы по-своему прав. Что-то тут явно не сходится в этом странном происшествии. — Нет, — покачал головой начальник одного отдела подполковник Вахрушев, большой полный человек с копной вьющихся черных волос. Не Бобик рядом сидел, это ясно. Тут вопрос в том, — вмешался начальник другого отдела, полковник Сильвестров, живой, худощавый, невысокий, казавшийся рядом с Вахрушевым еще меньше. Почему они совершили наезд? Внезапно решили, это ж видно. Перед тем показали документы, ждали, когда ворота откроют. Так ведь? Он посмотрел на Цветкова. — Да, — задумчиво кивнул Цветков. Испугало их что-то, не иначе. Что-то старик в последний момент заметил. — Это которого они задавили? — быстро осведомился полковник Сильвестров. — Деться им все равно некуда, — махнул рукой Вахрушев. — Такие данные. И на что люди рассчитывают? — Задержим, узнаем, — пожал плечами Сильвестров, мысленно уже опять погружаясь в собственные дела, которые не давали ему покоя ни днем, ни ночью. По его линии преступлений тоже хватало. «Словом, так!» — прихлопнул ладонью по столу генерал. — Тебе, Федор Кузьмич, это дело на контроль взять. Думаю, забирать его к нам резона нет, на раскрытие легко идет. Как полагаешь? Со старыми работниками, своими давними друзьями и коллегами генерал иногда незаметно для самого себя переходил во время таких совещаний на «ты», потом, правда, спохватывался и на себя за это сердился. «Так и полагаю», — согласился Цветков, — «забирать смысла нет. Пусть заканчивают в районе. Хотя...» Он снова досадливо потер ладонью затылок. «Груз вывозили дорогой». «А при здесь груз?» — удивился Толстяк Вахрушев. наезд ведь?» «Пока, во всяком случае». «А какой груз?» — поинтересовался кто-то. «Лимонная кислота — 10 тонн. Дорогая она?» — Тысяч на полтораста, пожалуй, — недовольно ответил Цветков. «Ого — Ого! — удивился Вахрушев. — Это тебе не квартирная кража. — Хотя... — он усмехнулся. — Как говорят, возможны варианты. — Давайте, товарищи, по деловому, — заметил генерал. Мы с этим наездом подзадержались. Он надел очки и посмотрел на лежавшую перед ним сводку. — Дальше по вашему отделу, Сергей Проховьевич, — укоризненно кивнул он Вахрушеву. — Еще эпизод. Одна ведь группа-то. У меня уже печень нагревается, когда я о ней слышу. — У меня она, Олег Николаевич, вообще скоро лопнет, — тяжело заворочился на своем стуле Вахрушев и угрожающе прогудел. — Мы вот что с ребятами надумали. Утренняя оперативка потекла в своем обычном напряженном ритме, и через каких-нибудь 15 минут генерал энергично объявил. — Значит, все. В бой. И Федор Кузьмич Цветков отправился привычным путем по длиннейшим коридорам Мура к себе в отдел, рассеянно здороваясь по пути с товарищами и по привычке, размышляя о предстоящих на сегодня делах. Надо сказать, что преступление у ворот завода по производству лимонной кислоты занимало в его размышлениях немного места. Хотя, проглядев сегодня перед оперативкой у генерала материалы этого дела, Он остановился на протоколе осмотра места происшествия и остался им недоволен. Небрежно, торопливо составлен. Да и план тоже. Впрочем, Федор Кузьмич понимал, откуда взялась небрежность и торопливость. Над этими материалами все равно работать не придется. Преступление почти очевидное и раскроется как бы само собой, ведь все про преступника известно. Так чего зря писать? Другое дело, будь на месте происшествия сам Федор Кузьмич или тот же от Откаленко, они просто по привычке сделали бы как надо, как положено. Ну да что теперь говорить, когда и в самом деле через день или два преступник будет задержан. И Светков перешел к другим неотложным делам. Среди них было и то, которое он собирался поручить Лосеву. Никак оно на раскрытие не шло, это проклятое дело на лесной улице. Главная сложность тут заключалась в потере времени. Поначалу дело было квалифицировано как самоубийство, и только сейчас, месяц спустя... на тут Федор Кузьмич подошел к одной из комнат своего отдела, самой большой, где обычно утром на пятиминутку собирались его сотрудники. Из-за двери слышался гул голосов. Между прочим, Цветков, проходя по коридору мимо одного из карманов, где обычно дожидались приема вызванные сотрудниками люди, заметил в кресле у окна пожилую женщину и тут же вспомнил ее и дело, по которому в качестве свидетеля эта женщина могла быть вызвана тем же Шухминым, кстати говоря. Поэтому, войдя в комнату, Федор Кузьмич поискал глазами Шухмина и, обнаружив его массивную фигуру за чьим-то столом, уже заранее еще по другому поводу им и спросил. — Ты, Шухмин, на какой час Корочкину вызвал? Петр, застигнутый этим вопросом врасплох, отвлекся от какого-то интересного разговора с Денисовым и Лосевым и легкомысленно ответил. «Ох, не помню, Федор Кузьмич!» Однако тут же, почувствовав настроение начальства, спохватился и воскликнул. «Ах да! На десять, Федор Кузьмич! Точно, на десять!» «Ну а почему она тебя уже дожидается?» — окончательно рассердился Цветков, уловив нехитрый Петин маневр. «Ей что? «Делать дома нечего?» «Да нет», — поправил он сам себя. «Она же еще работает. Где, а?» «Второй часовой завод. Сборщица», — пробурчал Шухмин. «Так». «Значит, ей на заводе нечего делать. Так что ли?» «Теперь завелся», — с тоской подумал Петр и оглянулся на товарищей со слабой надеждой найти у них сочувствие. «Всех предупреждаю», — сухо произнес Цветков усаживаясь за один из столов и кладя перед собой папку с суточной сводкой. Еще раз предупреждаю, беречь время людей как свое. — Наши очень берегут, — проворчал пётр Ты делаешь, что от тебя зависит, — сухо возразил Цветков. — Тогда и от других можешь требовать. — Он хочет дать ей время психологически адаптироваться в новой обстановке, — иронически заметил Лосев. — Сам еще не адаптировался, раз ведет себя так. Отрезал Цветков, раскрывая папку. «Пока она ждет столько времени, только изнервничается. Вот и бейся с ней тогда, располагай к откровенности и воспоминаниям. Хоть бы, кроме уважения к людям, интересы дела учитывали, специалисты». Последнее слово Федор Кузьмич произнес с ударением, досадливо и ядовито, потом взглянул на Шухмина и коротко приказал. «Иди, займись с ней» и чтоб последний раз разговор у нас об этом был. Провожаемый взглядами Шухмин поднялся и молча вышел. Когда цветков находился в таком настроении, всем лучше было помалкивать. Только новый сотрудник, Виктор Усольцев, все же счел нужным заметить. Да, уважения к людям нам иногда не хватает. Светков взглянул на него поверх очков, которые он уже водрузил на нос, но вопреки обыкновению промолчал. Да и все сделали вид, что реплики этой не слышали. Только Лосев обменялся взглядом со своим другом Игорем от коленка. Между тем Федор Кузьмич, достав из папки суточную сводку происшествий по городу, сухо произнес, все еще не остыв от раздражения. — Так вот, значит, сводка. И что тут нас касается? Он начал медленно читать, давая возможность слушателям усвоить каждое из происшествий но, дойдя до событий у ворот завода по производству лимонной кислоты, сводку отложил и недовольным тоном произнес. Вот так оно и получается. Теперь, видите, шухмина нет, а он на это происшествие как раз и выезжал. А что там все-таки произошло? — неутерпев спросил Лосев. Ну, в общих чертах произошло вот что. И Цветков коротко изложил то, что уже обсуждалось на оперативке у генерала в заключение добавил сняв очки дело это у нас на контроле но к себе забирать не будем на раскрытие легко идет на интересно снова подал голос лосев зачем он все таки наезд совершил задержим узнаем мрачно откликнулся игорь от коленка недолго ждать завтра домой вернется то ли вернется то ли не вернется покачал головой Лосев. — он же думает два убийства за ним После этого не очень-то домой потянет. Не такой уж он дурак, я полагаю. Понимает, что его там ждут. Но грусту все равно надо сдать, как положено, — вмешался Денисов. Так что на фабрику они явятся. То ли явятся, то ли нет, — задумчиво повторил Лосев. Они, наверное, место происшествия не осматривали, как положено. Раз все так ясно, — с упреком и чуть ревниво спросил от коленко — По-быстрому. — недовольно ответил Цветков и снова водрузил на нос очки. — Это дело у нас на контроле. И, взглянув поверх очков, добавил. — У тебя, Лосев, и еще заберешь к себе дело по лесной. Там по-новому начинать надо. Потом зайдешь ко мне с Усольцевым. — Слушаюсь, — коротко откликнулся Лосев. — А теперь дальше пойдем, — заключил Цветков. И принялся снова все так же неторопливо читать сводку.